Глава пятнадцатая. От этого вибрирующего звука последняя подвеска, оставшаяся от некогда прекрасной люстры, упала на гору х р у с т а л я жалобно звякнув. э т а жалкая дзинь заставила Ингу убрать руки от головы и поднять взгляд н а дракона. Их прогулка просто не могла закончиться без происшествий. Мелкая драконица окончательно распоясавшись, носилась как угорелая, щипалась, толкалась, полностью игнорировала п р о с ь б ы девушки прекратить безобразничать. Кукла не может указывать принцессе, нагло заявляла и Лария, и показывала язык. А потом эта мелкая поганка решила поиграть в тронном зале. Но по пути ее заинтересовало люстра. Что произошло дальше, девушка рассказать бы не смогла. Вот дракоша лезет к подвескам, опасно перегнувшись через перила. Вот она хватает ее за руку, получает удар, чтобы не мешала, а дальше молния, треск, грохот и заявление: "Это она, полное самодовольства и уверенности, что и это сойдет и Ларии с рук". О, создатель! Из портала буквально выскочила Далия, доченька, с тобой все хорошо? Она принялась ощупывать и осматривать. пулиганку со всех сторон. Все с ней хорошо, л е д я н ы м тоном произнес э й н а р почему-то сверля взглядом Ингу. А вот люстры у нас теперь нет, рыкнул он. Старинные люстры из хрусталя северных гор. Посмотри, ни одной целой подвески. Ох! Далее прижала пальцы к губам, подошла к перилам и перегнулась посмотреть. Ох! От переживания она сползла на ступени. И Лария могла погибнуть. едва слышно прошептал а она, если бы ты занималась дочерью, то все было бы в порядке. Или я до самого замужества запрещу покидать е й комнаты? зашипел дракон. Мамочка, это она! уже дрожащим голоском произнесла Илария. н и ж н я я ее г у б а з а д р о ж а л а будто произошла бы п и ю щ а я несправедливость, слезы были готовы вот-вот хлынуть потоком. Поведение обычного избалованного ребенка. Ты? Под злым взглядом золотых глаз Инге захотелось ответить. Ты ответишь, прошепела Далия, и куда только испуг девался. Инга успела в шоке только распахнуть глаза еще шире, ожидая, что сейчас ее саму сбросит с этой лестницы на хрустальные осколки. Но драконица замерла, и только взгляд ее сделался испуганным. Девушка заподозрила, что драконы перешли на мысленную связь, и она была права. Далия. В голове раздался голос брата, полный угрозы: либо ты займешься дочерью, либо обе отправитесь в дальний замок без права высовывать оттуда хвосты без моего разрешения. Но Инар, ты видел, что сделала эта девка? А если бы Илария поранилась? А если бы погибла? воскликнула драконица. Ты не выполнила уже к о т о р у ю мою просьбу. Слова перемежались шипением, а это было очень плохо. Дракон был доведен до крайности. Ты вырядила искру в тряпке, я промолчал. Ты решила, что сама будешь воспитывать дочь, я не вмешался, а теперь она громит мой замок. Это и мой замок, возмущенно вскричала Далия. Твое здесь только одно крыло, да и то из-за моей доброты. Твое приданное Северный замок. Жестко одернул ее э й н а р И его я могу отобрать, потому что все здесь находится под моим крылом. Стоимость новой люстры я вычту из твоих средств, а сейчас обе с глаз моих, пока я не решу, что с вами делать. Хотя стой! Неожиданно зазвучавший вслух голос повелителя заставил всех вздрогнуть. Отныне. Инга будет наставницей Иларии. л Он уже взял себя в руки и поэтому не ш и п е л Эйнар, ты не посмеешь. Теперь ш и п е л а Далея. Нет, я не умею, воскликнула Инга. Твоя дочь вытащила ее в наш мир, и теперь в ее воспитании помогать тебе будет Искра. Повелитель посмотрел на сестру, игнорируя Искру. Ты слишком жесток. Далее поднялась со ступеней и вздернув подбородок всем своим видом выражала непокорность. Я твой повелитель, не задерживаю, произнес он с намеком, не спуская глаз с с е с т р ы и п л е м я н н и ц ы пока тени скрылись в другом ответвлении коридора. А потом он удивил Ингу, перегнувшись через перила, пару минут смотрел на осколки, а затем опустился рядом с ней на ступени. Упер локти в колени, уткнувшись лбом в переплетенные пальцы, опустил плечи, сгорбился и так тяжело вздохнул, что девушка ощутила его усталость и одиночество. Фрод говорил о нем как о замечательном правителе, который заботится о драконах в эти смутные времена. Конечно, старому лекарю, знающему Эйнара с рождения, виднее, но как-то не вязалось бесконечное рычание с тем образом, который перед н е й рисовали. Медленно пододвинувшись, она осторожно положила руку ему на плечо, боясь, как бы эту руку не оторвали. Это не я, честное слово. Мне очень жаль люстру. Она была великолепна. Прозвучало наивно. Ты бы и не смогла. Так же тихо ответил э й н а р Здесь был выброс магии, огромный. И далее поняла это. Он замолчал. Инга не торопила. Иногда даже дракону нужна капелька поддержки. Эта люстра висела здесь с о дня окончания строительства дворца. Ей много тысяч лет было. Мне и в самом деле жаль, искренне сказала Инга. Я даже не предполагала, что такую красоту можно создать. Хотя у себя я часто ходила в музее, рассматривала разные произведения искусства. Завтра прибудет портниха, чтобы подобрать тебе соответствующий гардероб. Фрот поможет. Еще раз вздохнув, э й н а р поднялся. А сейчас иди. Прислуги пора начать уборку. Инга провожала взглядом дракона, пока тот не скрылся за дверью. Она думала, что на шум сбегутся слуги, стражники, все, кто находился во дворце, но никто не появился. с т р а н н ы е эти драконы, тихо сказала она и быстро спустилась по лестнице к сверкающей груди обломков. Внимательно присмотревшись, увидела одну целую фигурку дракона. Прозрачный ящер, стоя на задних лапах, распахнул крылья и слегка повернул голову набок. Как ты не разбился? задумчиво проговорила девушка, бережно беря хрустальную фигурку. Госпожа, позвольте, раздался сзади мужской голос без капли почтения. Инга быстро сунув находку в карман, развернулась и увидела взрослого дракона, а с ним двух молоденьких д р а к о н е ц в форме служанок. Извините. Пробормотала девушка и поспешила по лестнице вверх, чтобы как можно быстрее спрятаться в своей комнате. Просто сумасшедшее утро, и ей да было очень жаль дракона. Такое же одиночество в толпе ощущала и она. Правда, в одиночестве она и сейчас, если не считать колдуна, ребенка и доброго лекаря. Только увидев на столе поднос, девушка вспомнила, что сегодня еще не завтракала. Происшествие с люстрой затмило собой все. Откуда взялась вспышка на п о д о б и е молнии? Инга, заперев дверь, сняла накидку и вытащила из кармана хрустального дракончика. Рядом положила самый маленький из найденных камушков. Зачем она прихватила его сегодня с собой, сама не знала. Просто, не думая, сунула в карман и все. Завтрак давно остыл. Просить его подогреть, она стеснялась. Инга, можно? В дверь раздался стук. Конечно. Радостно вскочила девушка, хватая со стола камень и закидывая его в подушки на кровати. Бегом, кинувшись к двери, она быстро ее распахнула. Проходите, я с хорошими новостями. у л ы б а л с я Фроуд степенно входя в комнату. Инга, начал он серьезно, я уже несколько раз просил Эйнара разрешить взять тебя под свое крыло, и вот наконец-то он ответил положительно. Девушка, не понимающая, хлопала глазами. Растерянно глядя на лекаря, пойдем, сядем. Взяв ее за руку, дракон повел Ингу к креслам, усадил ее, сам сел напротив. Как я уже говорил, у нас с моей дорогой гра й нет детей, и мы все сиды отдавали Эйнару и далее. Сейчас, если ты не против, мы будем считать тебя своей дочерью, но ну, или хотя бы племянницей. Инга не могла произнести ни слова. У нее просто в голове сказанное не укладывалось. В этом враждебном мире у нее появятся родные дядя и тетя, а ваша жена не будет против? Осторожно спросила девушка. Драконицу она ни разу еще не видела. Нет, Грей будет только рада. Я бы не смел принять такое решение в одиночку, с улыбкой ответил Фрот. у Она скоро приводит, а с в е р как раз сейчас занимается порталом. При упоминании имени к о л д у н а Ингу передернуло. Лекарь этого не заметил. Он, взяв в руки фигурку дракона, с грустью рассматривал ее. Жаль люстру, вздохнул Фрод. Уже даже осколков не осталось. Все убрали. Конечно, обновление иногда нужно, но не столь радикальными методами. Грустная получилась шутка. Вскоре раздался стук в дверь. Дракон открыл, пропуская в комнату драконицу выше его на пол головы. Как Инга успела понять, Фроуд был довольно низкорослым для драконов. Холодная брюнетка со строгими чертами лица напугала девушку. Так выглядят мачехи злодеи й к в мультфильмах. Моя жена г р а й из рода воздушных драконов, по рождению из рода ночных драконов. Светлого дня драконица с достоинством легко кивнула головой. Прости, дорогой. Она ласково положила ладонь на грудь мужа. Задержалась немного у Асвера, совсем запустил дом со своими экспериментами. Хотела бы я дожить до того дня, когда он найдет свою половинку. После ее слов Инга с удивлением поняла, что Грай чертами лица похожа на Асвера, да и глаза у них одинаковые. Мамочки, вот это я влипла, мелькнула паническая мысль. Так что у нас тут? Цепкий взгляд темно-зеленых глаз прошелся по застывшей Инге. Хорошо, хоть в нем нет отвратительных жутких всполохов, лишь теплые редкие искры. Отвратительно, просто отвратительно, п р о ш и п е л а драконица. Инга в ответ вся сжалась. Далее доиграется, когда-нибудь. Повернись. Она покрутила рукой, заставляя Ингу покрутиться вокруг своей оси. Отвратительно, снова повторила недовольно. Итак, у нас есть час, пока прибудет моя портниха. Леди из рода воздушных драконов не подавает так одеваться. А пока что я бы не отказалась перекусить. Кого? Чуть не вырвалось у Инги. Так, так. г р а й покрутила головой, скользя взглядом по стенам. Ага. Быстро подойдя к изображению золотого дракона возле двери, она положила на него ладонь. Тот засветился. Перехватив удивленный взгляд девушки, резко произнесла: "Только не говори, что тебе не объяснили, как вызвать ы прислугу". Я думала, это делается мысленно, п р о л е п е т а л а Инга. Ну или как-то магически. Создатель. г р а й приложила ладонь к о лбу. Не все драконы обладают магией. Вот у меня ее совсем нет. Только врожденная способность обращаться. Хорошо. В о с п о л н е н и е м пробелов мы займемся позже. Так, ну и где? Возмущенно зашипела она. Дворцу нужна разумная и волевая хозяйка. Далее слишком эмоционально. А Инар все не успевает. А вам, поскольку г р а й уже открыла дверь, то тут же выцепила взглядом служанку, медленно ползущую к двери. Следует быть р а с т о р о п н е й Молоденькая драконица, пискнув, ускорила шаг и, замерев в дверях, почтительно присела. Пришлую недолюбливали и старались не замечать, да и спешить на ее зов было ни к чему. г р а й вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Действительно. Фроуд задумчиво потёр лоб. Я как-то об этом и не подумал. Все нормально, попыталась успокоить его Инга. У вас были более важные дела. Итак, спустя пару минут г р а й вернулась в комнату. Запомни: среди драконов страх не в почете. Выше голову и не позволяй себя игнорировать. Достоинство есть даже у последнего камнеруба. Сейчас нам принесут перекус, а пока я тебе кратко расскажу. Как все устроено во дворце. В зеленых глазах сверкнули искры. До прихода портнихи Инга успела узнать про иерархию во дворце, и получалось, что теперь у нее есть род и должность. Она находилась на высшей ступени персонала дворца вместе с Фроудом. Выше только советники, главнокомандующие и правящий род. Ну и колдун, кто бы сомневался. Госпожа Каиса. Улыбнулась г р а й драконицы, которую привел один из дворцовых стражников. У нас важное дело. Нужно подобающе одеть эту юную леди. Леди г р а й леди Фрод, портниха присела в реверансе. Она была не молода. В темных волосах виднелась седина. Высокая, чуть крупноватая, с темно-серыми глазами без всяких особенностей, кроме вертикального зрачка. Крупный нос с горбинкой, узкие губы, немного выпирающий подбородок. Некрасивая, скорее интересная, и голос глубокий, нормальный, без ноток превосходства. Леди? Ее взгляд прошелся по Инге. Отвратительно, вздохнула портниха. В такой одежде только черную работу делать. А вот вышивка? Я такой не знаю. Это я сама, тихо призналась девушка. У юной леди Инги, подсказала Грей. У леди Инги талант, закончила портниха. Тогда я вас оставляю. ф р о у д поднялся на ноги. Пойду к повелителю улаживать формальности. К вечеру Инга станет дочерью нашего рода. А мы пока придадим ей подобающий вид. Несколько хищно улыбнулась Грей. Надеюсь, наши сундуки не опустеют. Усмехнулся Фроуд, целуя жену в щеку. Когда дракон ушел, Ингу взяли в оборот. Цвета, фасоны, модели, общаться с этими двумя драконицами Инге было куда как приятнее. п о р т н и х а оценила вкус и умение землянки и обещала завтра же принести что-то из готового платья. А еще Инге теперь полагалось для разных церемоний традиционная одежда в цветах рода воздушных драконов. Узкие брюки поверх них длинная рубашка чем-то все это напоминало одну из разновидностей индийской одежды сапфир и золото так девушка определила для себя эту цветовую гамму но по-прежнему оставался вопрос чему она должна учить Иларию